На другое утро мы начали все сначала. Я снова заставил Тархита повторить показания и снова указал ему на явной нелепости. Но опять никакого результата. Если к концу первой недели мы находились на грани истерики, то к концу второй нервы у нас в конец расшатались. Мы готовы были убить друг друга, и каждый из нас с удовольствием обрёк бы другого на самую мучительную смерть. Дни шли, и я начал сомневаться. Может быть, действительно Терхид говорит правду? Абсурдность его показаний делала их почти правдоподобными. Настоящий шпион, думал, я сочинил бы более подходящую легенду. Шпиону меньше всего хочется привлекать к себе внимание. Если даже он успешно пройдет проверку, но возбудит у следователя подозрение, он останется у него на примете». Подвергнут ли его превентивному заключению или отпустят на свободу, за ним все равно будут следить и могут нагрянуть на место явки. Так что любой шпион, сочинивший такую легенду как Терхит, заранее знал бы, что встретит серьезные препятствия на своем пути. На допросе Терхит мог бы придерживаться только самой правдоподобной части своих показаний и скрыть менее правдоподобную. Он мог бы рассказать, что работал на маршруте, и это могли бы подтвердить беженцы, которым удалось добраться до Англии, а после того, как Гестапа стала подозревать его, он бежал, воспользовавшись этим же самым маршрутом. Таким показанием, подкрепленным соответствующими подробностями, сразу поверили бы. «Если он шпион», Тогда зачем понадобилось ему рассказывать о мягкосердечном капитане Винтерфельте, об обещании не называть его фамилии и о десяти минутах, которые он растянул до нескольких часов? Может быть, действительно, все рассказанное им правда, а сам он честный человек, считающий своим долгом рассказать обо всем так, как было? В пользу Терхита говорила одно важное обстоятельство — Шпиона, которого во время войны забрасывают в чужую страну, обычно снабжают либо средствами для поддержания связи со своими хозяевами, либо адресами, по которым он должен посылать добытую информацию, либо тем и другим. Среди личных вещей шпиона может оказаться миниатюрный микрофотоаппарат, дающий негатив не более булавочной головки, небольшой, но мощный радиопередатчик или приспособление и химикаты для тайнописи. У него может оказаться пара адресов в каких-нибудь нейтральных странах, записанных кодом, скажем, накалыванием соответствующих букв в книге или газете. Можно считать аксиомой, что в военное время ни один шпион не отправляется в чужую страну без каких-либо компрометирующих его предметов. Но я сам осмотрел багаж Терхита, прощупал каждый шов, простукал все стенки его чемоданов, пытаясь обнаружить двойное дно, Я открыл крышку его часов, тщательно осмотрел звенья цепочки. Но нет, в его вещах не было ничего компрометирующего. О продолжении допросов не могло быть и речи. Нервы у Тархита были напряжены до предела. Он не мог дать связного ответа ни на один вопрос, начал заикаться. На него было жалко смотреть. Теперь я уже почти не сомневался в его невиновности, но знал, что на свободу его выпускать нельзя. Поэтому я решил подвергнуть его превентивному заключению. Такое решение может показаться не в меру суровым. С какой стати человек, которого следователь после долгих утомительных допросов считает невиновным, должен находиться под стражей, словно преступник? Ответ простой. В мирное время бремя доказательства вины ложится на обвиняющую сторону. Даже если косвенные улики против обвиняемого, ни один судья, ни один присяжный заседатель в Англии не признает его виновным, пока не будут представлены исчерпывающие доказательства. К тому же в мирное время, согласно закону о неприкосновенности личности, ни одного человека нельзя задерживать под стражей дольше положенного срока без предъявления ему обвинения. Даже когда обвинение предъявлено, подозреваемого до суда чаще всего отпускают на поруки, если, конечно, его не обвиняют в совершении тяжкого преступления, и если полиция не имеет серьезных оснований опасаться, что он уклонится от явки в суд. Так и должно быть в стране, где свобода человека ставится превыше всего. Пусть лучше на свободе окажется сотня преступников, чем один невинный будет несправедливо наказан. В военное время дело обстоит иначе. Как это ни странно, но во время войны, которая начинается ради защиты интересов малой страны, находящейся под чьим-нибудь покровительством, а так начались обе мировые войны, первый приносится в жертву свобода граждан. Только один шпион, отпущенный на свободу из-за невозможности доказать его вину, может нанести непоправимый ущерб гуманной стране, которая с уважением отнеслась к его правам свободного гражданина. Поэтому в военное время ради блага государства лучше держать под стражей сотню невиновных людей, пока будут какие-то основания подозревать их, чем отпустить на волю одного шпиона.